Скуластые лица налило с черной кровью, глаза стали еще уже, ножевые надрезы, не глаза. Молчат воеводы на корме княрского насада, на Андрюшку посматривают, на Вагулича и Мельку, слова князя Курбского ждут. А тот отвернулся, облокотился на перильце и в воду смотрит. Вода в Вилсуи прозрачная, как заморское стекло. Все камешки на дне рассмотреть можно. Разноцветным ковром устилают камешки дно. Рыбины скользкие проплывают. Не поймешь, возле самого дна плывут или в пол воды столь прозрачен Вилсуй. Весла воду не баламутят. Едва шевелят веслами грибцы. Толь, чтоб течень не снесла на сад, тоже ждут. «Говори, Емельян». Вздохнул Салтык. Если один большой воевода отстранился, другому приходится свести совет. А то, что это военный совет, хоть и под открытым небом, на речной ряби, но совет, понимали все. Притехихли люди, понимали, что наиважнейшее дело решается. "Верно сказал Андрюшка. Мир лянам эту дорогу зовём", начал Емельян. "По тому зовём" Что многие тысячи людей по дороге прошли, народ целый. Шилника пешёл. Выходит, не спорит с ним Лагулич, соглашается, как так? Ведь недавно сам говорил, что дальше по лесу идти надо. Хитрость какая, наверное, хитрость. Зачем это? А Емелька спрашивал громко, отчётливо, чтобы все слышали, и сам же ответы Андрюшкины повторял. Ты когда дорогу у тюменцев вы спрашивал, зимой или летом? Зимой это было, верно тебе понял. Тогда тюменцы правду тебе сказали, не обманул. Зимой по ивдалью, когда станет река большими обозами ходить можно. Зимний это путь, зимний. Отвернувшись от Андрюшки, будто интерес к нему потеряв, пояснил выводам: до вершины камня, до волока здесь дойдём. А дальше пути не будет. Течёт и вдоле по камням, и пешего пути тоже нет, потому что нет тропы у ивдоля и берегов нет, круча до да вода, пополам с порогами. До самой земли пути не будет. Зачем здесь на камень лесть, чтоб на перевале до зимы сидеть? Отговорил Вагулич своё и в сторонку отошёл к мачте прислониться. На Андрюшку не посмотрел даже, знал, нечего ему возразить. уронил себе шильник перед войводами, лицо потерял. Князь Курбский от перильс оторвался, прошёл мимо шильника, не глянув, обратился к Салтыкову: "Как поступать будем?" "Повил сую дальше пойдём. Быть по сему. Но голова Емелькино у меня в залоге". Вагулич бровью не повёл, поклонился только. Ванзили Свёсла в воду, рванулся на сад и снова поползли мимо береговые обрывы. А потом началось такое, в сравнении с чем все вишерские страдания показались забавой. Тяжёлые насады и ужку и тянули бичевой, подталкивали плечами, скользили на мокрых камнях, срывались в кипящую воду, снова прямо вцеплялись в борта судов. И вода уже была в Вилсуе, камни пополам с пены, но все равно ползли их к камню, одолевая за верстой версту, оставляя на известковых утесах кровавые отпечатки с содранных ладоней. Совсем близко был уже растесный камень, перевал. Снимали с судов тюфяки, пищали ядры дробосечные железа, тюки с товарами и бочки, вёсла, гули, снасти оголялись с суда, так к борта до палубы, но всё равно тяжесть неподъёмна. По брёвнам катели уж куй, впрягаясь в бичеву сотней двумя людей, тюфяки ставили на полозье, тоже волокли бичевой, коробья, тюки, бочки на плечах несли. День за днём в стонах и надсадном хрипе всползал крова на камень. Простоволосый в пропотелых рубахах охратники были похожи на мужиков-страдников, да и была страда, да кровавый пот, да изнеможень. Только дети боярские с ручницей на изготовку красовались в панцирях по сторонам, и им случи чего, одним на себя удар принимать. Пока не обооружатся остальные ротники.